Глава шестая Верхом на носороки Мышевраг тем временем шагал и шагал вперед, проваливаясь время от времени в мокрый снег по колено, а то и по пояс. — Все, все самое интересное достается этому одуванчику. Так несправедливо. Когда родители узнают про русалочую икру и драконье яйцо, накажут, конечно, его, мышеврага а дуванчик будет ни при чем, и его же называют мамой. Ну как тут не разозлиться?» Не задумываясь, куда идти, мышевраг по привычке пришел к дому господина Куцехвоста. Перед крыльцом по-прежнему красовалась огромная лужа. Только теперь она стала еще больше, снег-то продолжал таять. На берегу валялись обломки совершенно размокшего спичечного коробка. Мышеврак в сердцах пнул его ногой. Даже здесь одуванчик его опередил. Что же теперь делать? Возвращаться домой? Ну уж нет. Пусть этот противный одуванчик сам все расхлебывает, раз уж он стал мамой. Мышеврак посмотрел на знакомый дом. Там приветливо светилось окошко, как будто приглашая промокшего домовёнка в гости. «Госпожа Куцехвост, наверное, готовит завтрак», — с тоской подумал он, и немедленно захотел есть. Вдруг раздалось громкое хлопанье крыльев, и перед ним на мокрый снег плюхнулась черно-белая птица сорока. «Маленький человечек гуляет один?» — затараторила она. «Как это хорошо! Как прекрасно!» «Чего прекрасного-то?» — пробурчал мышеврак. Не очень обрадовавшись огромной птицы «Прекрасно, прекрасно, что один!» «Никто не помешает нашей дружбе!» «Нет этого противного вертлявого мышонка с его дурацкими вопросами!» И «Правда, хорошо, что его нет», — подумал мышеврак. «Это, наконец-то, будет только мое приключение!» «Как тебя зовут, маленький прелестный человечек?» — спросила сорока, поглаживая его по голове клювом. домовёнку такие нежности совсем не понравились. Очень уж огромным был этот длинный острый клюв. «Мушеврагом меня зовут!» — сказал он, делая шаг назад. «Прелестное имя! Просто ласкает слух!» — восхитилась сорока, делая шаг вперед. «Как умно, как точно назвали тебя твои уважаемые родители!» — Мышевраг! Ты не возражаешь, если я назову так одного из своих будущих птенцов? Разумеется, самого удачного. — Называйте мне-то что! — разрешил слегка польщенный мышевраг, делая шаг назад. — О, спасибо тебе, спасибо! Это так мило с твоей стороны, я просто в восторге! Не хочешь ли теперь полетать со мной, познакомиться с окрестностями? сорока сделала шаг вперед. Маши сделал шаг назад и почувствовал, что нога его угодила в воду. Отступать было некуда. Позади плескалась огромная лужа. Почему бы и не полетать? подумал он. «Плохо только что никого нет рядом, хотя бы и одуванчика. Тут он опять вспомнил о своих обидах и решился. Ладно, только недолго, — промямлил мышеврак. — Вот и чудесно, вот и замечательно! Сорока подхватила его клювом за воротник пальтишка и закинула себе на спину. — Теперь держись, маленький человечек! Она расправила черно-белые крылья и полетела вверх, вверх, вверх. Мышеврак изо всех сил вцепился в перья сороки. Сердце у него ухнуло куда-то в пятки, в животе противно щекотало — а по лицу хлестал ледяной ветер и бил снег с дождем. Сорока поднималась все выше и выше. Вот уже под ними оказалась крыша дома, где жила семья Куцехвостов. Мышеврак успел заметить, как из трубы вьется тоненькая струйка дыма. Впереди замелькали темные мохнатые ветки елей. «Сейчас врежемся!» Мышеврак втянул голову в плечи и зажмурился. Но сорока поднялась еще выше, и еле оказались под ними. «Ав да красота!» — прокричала сорока. Мышеврак приоткрыл глаза. Далеко внизу расстилался лес без конца и без края. Стремительно уносился вдаль дачный поселок, его новый дом, родители и одуванчик со своими подопечными. Сорока развернулась и сделала круг над поселком. Сверху домики казались совсем маленькими, но вот и они исчезли за стеной леса. «Эй!» — прокричал мышеврак. «Не пора ли нам возвращаться?» «Что ты, маленький человечек, мы только начали веселиться!» И сорока понеслась вперед еще быстрее. Она то ныряла вниз к самым верхушкам деревьев, то поднималась почти вертикально вверх, а временами делала резкие повороты. Только чудом ему удавалось держаться на скользкой сорочьей спине. Его тошнило от страха, и единственное, о чем он мечтал, так это оказаться дома, в своей постельке. — Здорово, правда! — прокричала сорока. — Смотри, внизу пруд, а теперь я покажу тебе реку! И она полетела куда-то к горизонту. Бедный мышевраг сжался и приготовился к худшему.